Глава четырнадцатая Когда я сидел на лекции, Мия сказала «Написал князь Болгаков, Он будет рад помощи Архимага. Спрашивает, может ли что-то сделать для него?» Я задумался и тихо произнес «Сейчас напишу». Включив смартфон, я открыл случайное сообщение и набрал «Хранитель теней недавно потерял свой клинок». «Если у вас имеется оружие ранга архимага с элементом тьмы, он воспользуется им». «Поняла», — кивнула Мия. «Артефакты, имеющие ранг архимага, невероятно редки. Чтобы их создать, нужен не только артефактор, сам являющийся архимагом, но и множество камней душ. При этом шанс провала очень велик. У булгаковых может и не найтись такого клинка». Он ответил, что найдет артефакт, сообщила Мия. Я довольно кивнул. Надо подумать, что можно предложить Болгакову за этот клинок. Конечно, если он мне подойдет. Раньше я мог трансформировать Стилус и использовать его как холодное оружие. Но сейчас, когда моими противниками могут стать архимаги, этого мало. А отдавать отдельный слот астрального навыка по оружие я не могу. Все уже распланировано. Во время занятия я обдумывал свои дальнейшие планы. После лекции переместился из Академиума и поехал в Ахиллес. Лилит уже арендовала для меня ячейку, предназначенную для архимагов. На пути к ней мне никто не попался. Я вошел через особый вход» но все равно, на всякий случай, изменил свою внешность, приняв облик старика. Ячейка для архимага занимала вдвое больше пространства, чем прошлое. Стены и потолок были покрыты темно-матовым металлом, в углу стоял столик, два стула, кресло и небольшой холодильник. На полу лежало несколько ковриков. Я сел в кресло и обратился к Мие. «Пусть Валентин отправляется в Восточный Союз. Я передам ему астральный якорь, пусть найдет удобное место». «Зачем Восточный Союз?» — не поняла Мия. В Гипербореи и Южной Державе зомби забрались очень глубоко и долгое время планировали атаку, которая разрушит основы стран. Почему то же самое не может происходить и в других державах?» Я займусь Восточным Союзом, а Валентин пускай летит в Западные земли. Нам нужно найти как можно больше кланов предателей. — А если тебя поймают? — С формой демона это уже не так важно. Я смогу скрыться. — Хорошо. Я отправлю Лилит твои слова, пусть работает над деталями и ищет нужные кланы. Надо же с чего-то начинать. — Да, спасибо. Я занялся пятым астральным навыком, астральным взором. Он мне нужен, чтобы исследовать местность вокруг себя. Астральный взор подарит мне несколько способностей. Я смогу смотреть сквозь стены, приближать картинку и разглядывать местность с высоты птичьего полета. С ним я заранее смогу увидеть опасность и пути отступления, замечу все ловушки и патрули. Этот навык один из лучших в своей области. Через пятнадцать минут я закончил и сразу же активировал астральный навык. «О, твои глаза засветились», — заметила Мия. Я кивнул и огляделся. Справа, за стеной, находилось такое же помещение. Там за столиком сидели двое мужчин и о чем-то беседовали. Слева я увидел коридор, по которому шел работник Кахилеса. Затем я прикрыл глаза и смог увидеть сверху весь тренировочный комплекс, шесть зданий, соединенных коридорами. Но там в основном тренировались обычные люди и маги Даранга Грандмастера. Более серьезные залы находились на двух подземных этажах. До них у меня уже не получилось добраться. Я чуть сменил фокус и увидел соседние здания. Приблизился к одному из них, там находился элитный жилой комплекс. В окне я увидел женщину, которая сидела за компьютерным столом в наушниках и что-то говорила. Поднялся чуть выше и заметил ребенка, который играл на балконе. Я открыл глаза и отменил астральный навык. — Ты уверен, что он тебе так нужен? — спросила Мия. — Не лучше ли заменить на что-то более полезное? — Например, боевое. — усмехнулся я. — Ага. Нет, мне достаточно и формы демона. Мое развитие не зависит от того, как много врагов я уничтожу. Я активировал форму демона теней и пошел к центру зала. Пора возобновить тренировки чара Архимага. Без великой сферы тьмы будет гораздо сложнее справиться в предстоящей ночной битве. Первая попытка провалилась. От меня во все стороны разошлись волны тьмы. Пол заскрипел на стенах и потолке появились сигналы защитных чар. Ничего не сломалось. Отлично. Вторая попытка также провалилась, как и третья. Каждый провал требовал огромного количества энергии и умственных сил. Но апофеоз короля справлялся с первым. Моментальную усталость я пока сдерживал. Лишь на шестнадцатой попытке у меня получилось. Вокруг меня разошлась тьма. Я стоял в ее центре и не видел ничего. В то же время видел все. Я чувствовал каждую деталь, которая находилась внутри сферы. Но что важнее, мое тело, казалось, напитывалось силой. Я шагнул и переместился на десять метров. Сфера сдвинулась следом за мной. Я все еще оставался в ее центре. При желании я мог сделать ее статичной, и тогда внутри нее мне не будет равных. Ни один архимаг не сможет защититься от меня, если попадет внутрь этой сферы без защиты такого же уровня. Я глубоко вдохнул и начал впитывать телом великую сферу тьмы. Моя кожа, казалось, становилась все чернее. Тьма буквально вливалась в форму демона. «Похоже, я нашел способ усилить себя», — вслух сказал я, когда свера полностью исчезла во мне. Из моего рта вырвались струи черного дыма. «Насколько ты стал сильнее?» — с любопытством спросила Мия. Я бросился вперед, расплываясь в воздухе, махнул рукой, и от моей тени отделились три солдата. Следом появился теневой двойник, он был моей точной копией, а затем снова солдаты. Через минуту меня окружали десятки солдат, каждый из них был чарой грандмастера. Несмотря на относительно низкий ранг, их не так-то просто уничтожить. А если они смогут добраться до тела магистра, ему конец. Помимо солдат, вокруг меня стояли три теневых двойника, чары магистра. Они были гораздо мощнее солдаты могли создавать свои мини-сферы тьмы. «Потребление энергии огромно», — пробормотал я, снова активируя великую сферу тьмы. Я полностью истратил первую сферу, чтобы создать такое большое количество солдат и теневых двойников в столь сжатые сроки. Тьма, которую я впитал, помогла мне рисовать круги чар с невероятной легкостью хватало мысленного приказа, и нужная конструкция сама ложилась на астральную доску. Когда появилась новая великая сфера тьмы, мое небольшое войско растворилось во тьме. Но я чувствовал их и мог в любой момент отдать приказ на атаку. «Похоже, твоя форма демона теней сильно дополняет чары тьмы», прокомментировала Мия. Я ее не видел и не чувствовал, но она была где-то рядом. Да, я начал отменять чары, и вскоре остался один в слабо освещенном помещении. Который час? Восемь вечера. Хорошо, еще успею потренироваться. Ты разве не устал? У меня остались зелья духовного восстановления, они помогут прийти в норму. Я не стал отдыхать и сразу приступил к тренировке новой чары, великим доспехом тьмы. В предстоящем сражении мне нужна защита архимага. С ней я смогу вести себя гораздо свободнее. «Я кое-что узнала», — заговорила Мия после моего первого провала. «Булгаковы смогли пригласить к себе гранд-мага Блока. Он поможет им отбить ночное нападение». «Блокам сейчас нужны союзники», — пробормотал я. «А остальные кланы из ТОП-10 почему медлят?» Они не медлят, укрепляют защиту своих клановых кварталов, отправляют в разные места женщин и детей. В общем, готовятся к таким же нападениям. Получается сейчас в клановом квартале Булгаковых три Грандмага? Нет, два. А как же второй Грандмаг Булгаковых? Он находится на границе, сдерживает Грандмага-зомби. Он не может уйти. Я кивнул. Надеюсь, враги Булгаковых не смогут собрать для атаки трех гранд-магов. Если это случится, будет плохо. Я уже начал потихоньку изучать ранг гранд-мага. Существует только один способ достичь его — создать собственную трехсоставную чару гранд-мага, которая сможет простимулировать ядро для перехода на следующую ступень. Другими способами увеличить ядро нельзя. Во всяком случае, у магов. Самостоятельно создать качественную и настолько сложную трехсоставную чару крайне трудно. Лишь один из тридцати архимагов умудряется достичь такого уровня. Конечно, у могущественных кланов существуют свои способы, как можно облегчить этот путь. Но их скрывают максимально тщательно и передают лишь единицам в клане. Я продолжил свои попытки. Форма демона теней значительно упрощала создание чар тьмы, поэтому чара постепенно мне поддавалась. Когда на часах уже было одиннадцать вечера, я, наконец, создал великий доспех тьмы. Слишком уставший, чтобы осмотреть его, я отменил чары и пошел к одному из ковриков. «Можешь разбудить меня через час». Я сел на коврик и вынул из метки чемодан. Достал оттуда эликсир духовного восстановления и выпил. Да, конечно!» «Спасибо!» Я лег и задремал. Сон вместе с эликсиром постепенно убирали усталость. Когда Мия меня разбудила, я выпил еще один эликсир и вызвал такси. Поехал не прямо к кварталу Булгаковых, а максимально близко к нему — Приложение отказывалось вести меня в район, который находился рядом с этим кварталом. Люди уже прознали про ночные нападения и старались не подходить близко к тем местам. До места я добрался лишь ближе к часу ночи. Меня встретили крайне напряженные бойцы и маги. Князь, предупрежденный заранее, лично вышел на улицу, чтобы встретить меня. «Господин хранитель», — он уважительно поклонился. Я молча кивнул. Телохранители князя не отводили от меня глаз. Хотя, наверное, я им казался очень странным. Благодаря маске многоликого мой рост снизился почти до высоты формы демона теней. Поэтому я больше походил на подростка в трепичной маске. «Это вам». Князь коснулся массивного и громоздкого браслета на своей руке. В его ладони появился черный, как ночь, клинок. Я принял меч и снова кивнул. Отлично, по форме он весьма удобен. Прямой, не слишком широкий, но и не тонкий. Я к нему быстро привыкну. В прошлые разы нападение происходило у 2-3 ночи, предупредил князь. Мои аналитики отправили вам карту местности с теми зонами, которые вы можете занять. Все остальные находятся под защитой наших бойцов. Ваше вмешательство может помешать им». «Хорошо», — кивнул я. «Благодарю за понимание». Князь ушел раздавать новые приказы. Я отошел в сторону, достал смартфон и посмотрел на присланную карту. Клановый квартал Булгаковых находился в столице, но далеко не в центре. Он был вытянутым в виде прямоугольника. Свободных зон оказалось больше, чем я думал. Вся северная часть квартала, обращенная к центру города, была закрашена. В примечании упоминалось, что оба нападения были в основном направлены на эту зону квартала. Передовая часть южной стороны, которая выходит за пределы города, тоже была закрашена. А вот в центре было немало свободного места. Я пошел по улице. Повсюду виднелись следы разрушений. Обширная область у входа была превращена в руины. Если не считать башни, подобные каменные строения, явно созданные с помощью магии недавно. Чем дольше шел, тем меньше следов разрушения видел но они все равно были повсюду, особенно на дороге. Несмотря на хорошую освещенность кланового квартала, тут было неуютно. Впрочем, это нормально для нынешней ситуации. Скорее всего, большинство жителей переехали и остались лишь солдаты, боевые маги и лекари. Спустя минут десять дошел до места, где мог остановиться. Поднял голову, в небе летали дроны, и, по заверениям Мии, они все время следили за мной. «Думаю, крыша вон того дома подойдет», — пробормотал я. «Почему?» — спросила Мия. «Эта дорога ведет к лазарету. Если враг пробьется через передовые отряды, то я займусь им». Я незаметно создал стилус, затем скастовал заклинание воздушного потока и взлетел на крышу трехэтажного особняка. Судя по надписи на карте, мне можно и в самом доме подождать, он полностью свободен. Там даже поспать можно в уютной кроватке. Но меня как-то не тянет внутрь. Я приземлился на крышу и сел на конек. Чтобы не тратить время впустую, я начал тренироваться с мечом, наполняя его энергией и исследуя, на что он способен. Через минут десять к дому, который я выбрал в качестве своей скамейки, подъехало несколько внедорожников. Из них вышли князь и его телохранители. Болгаков посмотрел на меня, а затем разбежался и резко прыгнул. Он пролетел метра три, затем… Оттолкнулся от подоконника и руками зацепился за край крыши. Легко подтянув себя, он забрался и подошел ко мне. Сел рядом. «Вы в хорошей форме», — усмехнулся я. «На самом деле я пытаюсь выглядеть спокойно, хотя запыхался», — тихо ответил князь. «Скажи, хранитель, ты можешь считаться одним из руководителей организации?» Я не ответил. Князь вздохнул и продолжил. «Насколько ты осведомлен на нашем клане? Знаешь причины, по которым на нас напали?» «Исследование зомби-вируса. Почти наугад сказал я». Князь скосил на меня глаза, затем неохотно кивнул. «Мы очень близки к созданию антидота. Зомби не хотят, чтобы мы добились успеха. Они присылают своих сородичей и людей-предателей». Князь поморщился. Мы уже передали результаты исследований другим кланам из Совета, поэтому наше уничтожение ничего не изменит. Но наши враги этого не знают. «Вы можете уничтожить лабораторию», — предложил я. «И показать всем, что наш клан сдался?» — фыркнул Булгаков. «Нет, это неприемлемо». «Тогда вам нужно постараться и набрать больше магов». Двух гранд может не хватить. Если в прошлой жизни булгаковы были уничтожены, то и в этой существует такой шанс. Вряд ли князь в достаточной мере это осознает. Я пытаюсь, — князь помрачнел. Но в стране нет лишних гранд и архимагов. Особенно сейчас, когда группы неизвестных свободно нападают на наши кланы в столице. «Вам будет мало двух гранд-магов», — повторил я. «Скажи, хранитель...» — князь пристально посмотрел на меня. «Нельзя ли попросить вас о более существенной помощи? Клан готов заплатить». «К сожалению, наши хранители тоже на напересчет. Я решил немного напустить туману. Астрал разрушается. Грядет катастрофа». Параллельный мир все сильнее сдает под натиском демонов, а мы проигрываем зомби. Если ничего не изменить, земля падет. Параллельный мир, Булгаков растерянно посмотрел на меня, о котором писал Сафон. Я едва сдержал себя, хотелось резко повернуться к нему и спросить, о чем же писал Сафон. Получается, в этом мире существует упоминания мира заклинателей. Впрочем, это не так удивительно. — Стой. Ты сказал, что Астрал умирает. Но как? — Князь выглядел сбитым с толку. — Зомби его убивают. Пожал я плечами. Не знаю, как. Князь глубоко задумался. — Скажи, — медленно заговорил он. А у вас нет какого-нибудь оружия, способного справиться с Грандмагом? Что-нибудь мощное, разрушительное. Я задумался. В принципе, можно создать дыхание дракона, оно уж точно уничтожит Грандмага. А вместе с ним и часть квартала. Но взрыв оставит после себя лишь котлован. Но в таком случае связь между хранителями и профессором будет очевидна. «Например, та бомба, которую использовал профессор», — словно прочитал мои мысли Булгаков. «У вас есть что-то подобное?» «Вы можете напрямую написать профессору», — предложил я. «Вряд ли он откажется с вами торговать». «Торговать с профессором?» — Булгаков задумался. «Похоже, ему не приходило это в голову». Нападения начались два дня назад, и вряд ли у него было много времени, чтобы все обдумать. Да и мое предупреждение его, вероятно, напугало. «Попробуем», — кивнул он. «Будьте готовы потратить камни душ», — предупредил я. «Для подобных артефактов всегда требуются камни душ». Князь поморщился и кивнул. Союзники не готовы посылать к нам своих магов, но поддержать нас ресурсами никто не откажется. Мы добудем камни душ. Я не стал советовать князю поторопиться. Слишком подозрительно будет выглядеть моя осведомленность. Но ему и правда стоит как можно скорее отправить мне камни душ. Для дыхания дракона требуется десять камней вечного пламени и один камень сути артефакторики. Александре понадобится минимум двое суток, чтобы закончить свои камни. — Ладно, хранитель. Князь поднялся. Спасибо за разговор. Он был крайне познавательным. Князь спрыгнул с крыши и пошел к автомобилям. — Ты ему многое рассказал, — заметила Мия. — Мир меняется, — пожал я плечами. — В одиночку мне его не спасти если астрал и правда разрушается. Мне даже не хотелось думать об этом. Вся философия моей жизни, моя истинная цель — достичь бессмертия, оставить свой след в этом мире. А толку это делать, если астрал может разрушиться в ближайшие лет 10-20? Я старательно отгонял от себя подобные мысли, но они постоянно возвращались. Раздавшийся грохот не позволил мне погрузиться в раздумье. Я поднялся и взглянул вверх. Небо затопили полосы оранжевых огней. Явно вмешался Грандмаг. Со стороны входа в клановый квартал послышались взрывы. Враги прибыли.